Глава пятьдесят седьмая Роутек двигался по кругу, крепко сжимая мои пальцы одной рукой, а второй удерживая за талию. На меня он не смотрел. Его взгляд был направлен неизменно вперед, куда-то поверх моей головы. При каждом неловком движении, а танцевала подобные танцы я не особо хорошо, в отличие от обоих мужчин, он лишь крепче сжимал пальцы, и я вскрикивала больше от неожиданности, чем от боли. Один оборот, второй, третий... «Господин Роутек!» — прошептала, смотря на него снизу вверх, но ни один мускул не дрогнул на его лице, и я поняла, что, возможно, он не слышит меня, а потому, набрав побольше воздуха в легкие, попробовала позвать громче. «Ксандр!» Он вздрогнул и сильнее сжал мою ладонь, делая новый оборот. Свет мигнул, буквально на секунду ослепив, а когда вновь загорелся, мы с Роутеком оказались одни — в его доме прямо в гостиной в абсолютной тишине, упавшей неподъемной ножей мне на плечи. Замерев на секунду, мужчина резким движением отбросил мою руку, что так крепко сжимал все это время, и шагнул назад, убирая вторую ладонь стали. «Как?» — начал он, но тут же замолчал. «Как ты?» В его голосе не было ненависти, той, что я готова была услышать, лишь разочарование и непонимание, абсолютное непонимание, неверие. «Как ты могла?» Наконец произнес он. «Как могла! Я просил тебя уехать домой. Почему ты меня не послушалась? Почему? Это было так сложно? Я даже сбежал с чертова совещания, чтобы увидеть, донести до тебя эту мысль. Это же так просто — сделать то, что тебе говорят». Претензия с проверочной — то самое просто. «Претензия с проверочной — то самое просто. Я написал тебе сообщение. У меня не было другой возможности». Я не мог прийти и забрать тебя. Это бы вызвало подозрение. Неужели ты думаешь, что все это того стоит? Я же был уверен, что ты меня поняла. Черт, да я был уверен, думал, что хотя бы ты будешь в безопасности. Вот теперь я расслышала не только разочарование, но и ярость в его голосе, хотя она не сильно удивила и напугала меня. Больше всего мою голову занимала мысль, чем именно он разочарован. Тем, что я не послушалась его — или что не сбежала из академии, как он того хотел. Я обняла себя за плечи, словно пытаясь отгородиться от его злости, вспоминая слова, подготовленные заранее. «Меня привел Артур Окс. Я не могла отказаться». «Окс? Что ты несешь?» Ксандр резко развернулся, его глаза полыхнули белым. «Что он тебе наобещал, а? А ты и уши развесила?» Ну, конечно. Великий Артур Окс обратил свое бесценное внимание на тихую мышку Киру Марс. «Это не игрушки, Кира. Это опасно. Неужели ты до сих пор этого не поняла?» «Понимаю. Я тоже заговорила громче, стараясь пропустить обидные слова, но каждая из них внутри отдавалась болью. Но он сказал, что я смогу помочь вам». «Помочь? Ты? Кира, ты вообще понимаешь, куда пытаешься влезть?» что это не игры в симуляторе. Это серьезно. Ты ничем не сможешь помочь, поверь. Уж я-то понимаю, о чем говорю. Потому что, черт подери, именно я твой преподаватель. Я, а не он! Роутекс силой ударил по стене, рядом с которой замер спиной ко мне. Его плечи вздымались и опускались, словно он не орал только что на меня, а как минимум марафон пробежал. Александр пошатнулся, чуть припав на правую ногу, словно его резко покинули силы, и я инстинктивно дёрнулась к нему, но тут же остановилась. «Я не могу сейчас одновременно заниматься и тобой, и делом. А потому ты останешься тут. Дом я запечатаю». «Что? Я всё же подалась немного вперёд. А когда всё закончится, вернусь, и мы поговорим», — продолжил он, словно не заметив моих слов. «Нет, я не...» «Тут ты будешь в безопасности», — не дослушал меня блондин. Он развернулся, но взгляд отвел в сторону, явно избегая смотреть прямо на меня. «Я как-то говорил тебе, что смогу защитить этот дом, и, похоже, ты не оставила мне выбора». «Черт!» «А другие!» — выкрикнула я. Роутек снова взглянул прямо на меня, его брови удивленно приподнялись. «Как же все остальные?» «Никак», — ответил он. «Я не смогу спасти всех, но постараюсь сделать так, чтобы это и не потребовалось, а ты не будешь мне мешать». «Вы не можете меня заставить!» Я с силой стиснула зубы, понимая, что он может сделать это. «Не могу», — Роуток кивнул. «Я и правда не в состоянии тебя заставить, как не смог уговорить. Я просто не оставлю выбора. Ты остаешься». «А как же Нель, Марек?» Забеспокоилась я, поняв, что он всерьез настроен оставить меня в доме. «Но как?» «Запрет двери? Неужели думает, что я не смогу сбежать?» «Как черт Бак или Ангиль, как все остальные, там куча людей, три потока!» «Все три года обучения! Вы должны сообщить им, что оставаться на балу небезопасно!» «Нет!» — он мотнул головой. «Хватит разговоров, Кира!» Договорить он не успел. Комната, в которой мы находились, как и весь дом, содрогнулась. Что-то бабахнуло вдали, и мир за окнами, что до этого момента озарялся лишь светом огромной и невероятной луны, полыхнул яркой вспышкой. «Что за черт?» — рявкнул мужчина, рванув к окну. «Что там?» — я сделала несколько неуверенных шагов к нему, но застыла, так как Роутик, обернувшись, резанул по мне уже знакомым белым пламенем своего взгляда. «Стой там, Кира!» Он выставил руку, призывая остановиться, и я замерла, неуверенно хмурясь. Роутек стоял на месте и смотрел на меня, но словно не видел. Что-то отстраненное появилось в его облике. Он выпрямился и развел руки в стороны, как сделал бы его лучший ученик, находясь в симуляторе. Его движения были четкими и идеально правильными. Засмотревшись на мужчину, я не сразу заметила, как мир вновь дрогнул, но по-другому. За мгновение до того, как уже знакомая рябь прошла по пространству вокруг, нарушая четкие границы и искажая правильные линии, я ощутила уже знакомую слабость. Холодный пот выступил на спине, а волна отвращения прокатилась по коже. Я резко выдохнула, словно это могло избавить меня от этого мучительного чувства. «Что вы делаете?» — прошептала, борясь с мимолетными, но ужасными ощущениями хотя понимала, что он как-то искажает материю. Но как? Чем это могло обезопасить меня от того, что должно было произойти? «Мне пора», — вместо ответа произнес он. «Тут ты будешь в безопасности». «Стойте!» — я рванула вперед, понимая, что он совершенно серьезно намерен уйти. Не успела я сделать и пары шагов на неудобных, слишком высоких для меня каблуках, как он начал растворяться прямо в воздухе очень похоже на то, как совсем недавно делал Окс, только наоборот. «Нет, подождите!» Я зацепилась каблуком за откуда-то появившийся тут ковер и, подвернув ногу, упала на колени буквально в шаге от того места, где только что стоял блондин. «Стойте! Черт, Ксандр Роток, вернитесь!» Но я уже понимала, что мои крики бесполезны. Мужчина исчез, оставив меня тут одну — в безопасности но в безопасности от кого и от чего? И стоит ли моя безопасность такого отношения ко мне? Словно он обращался со своей собственностью или непослушной собачкой, которая вместо того, чтобы сидеть тихо, сожрала его любимые носки. И стоило ли одна ночь того, чтобы позволить кому-то так обращаться со мной? «Хорошо», — произнесла я тихо, но уверенно. «Ладно». Скинув неудобные туфли подтянув вверх узкое платье, сковывающее мои движения, направилась в коридор, а оттуда, не встретив никаких препятствий, к выходу из дома. Осторожно протянув руку, коснулась дверной ручки, но опять же, не ощутив никакого сопротивления, медленно нажала на нее и распахнула дверь. «О, нет!» — простонала, тут же захлопывая ее и прижимаясь спиной. Живая вибрирующая тьма за ней лишила меня возможности выйти. Рванув обратно в гостиную, приблизилась к окну, за которым, как мне показалось после исчезновения Роутека, я все же видела свет луны. Прижавшись носом к стеклу, я смотрела в ночь, но в отличие от той, что витала за дверью, эта тьма была другой. Луна, ярко сиявшая в небе и вселяющая уже столь привычное чувство опасности, не была теперь единственным источником света. Огромное ярко-жёлтое зарево со стороны главного здания академии вот что в эту секунду раскрашивало пространство гораздо сильнее. Оно озаряло верхушки деревьев, густо растущих в парке, отделявшим преподавательский городок от остальных корпусов академии, и подсвечивало увенчанным золотом ш... и подсвечивало увенчанный золотым шпилем главный корпус. Я ничего не слышала, а потому не могла определить причину возникновения этого зарева. Только предположить. А от мысли, что это мог быть взрыв, внутри все скрутило и оборвалось, ведь там находились люди. Был Окс и Роутек, был Анель и другие ребята. Да все, там были все, а я словно мышь. Роутек оказался прав, назвав меня так, вынуждена отсиживаться в норе, хоть и не по своей воле, но все же и, не глядя, нашарила на раме две щеколды и рванула их в стороны, отпирая окно, совершенно забыв обо всем остальном. Распахнув створки, ахнула и застыла, вновь таращась в плотную, словно кисель, тьму. «Черт!» — прошептала, медленно закрывая окно. Картинка тут же изменилась, вновь приобретая яркость и четкость. Я заозиралась, одновременно готовая завыть от отчаяния, Я просто не могла находиться тут, не хотела этого. Плевать, что будет дальше, но выход нужно найти. Исследовав дом блондина, я поняла, что он постарался на славу, отгораживая меня от окружающего мира. Все окна и двери вели в неизвестность. Куда сунуть свой нос, я просто боялась. Даже обнаруженный в коридоре люк в полу открыл выход в вибрирующую, словно потревоженная поверхность пруда, темноту, а потому я была вынуждена вернуться к тому единственному окну, что выходило на парк Академии. Вглядываясь в ночь, безуспешно пыталась понять, что именно происходит с той стороны. Над главным зданием все еще полыхало оранжевое зарево, и это единственное, что могла видеть. Не знаю, сколько времени я так провела, несколько часов или минут, пока что-то не привлекло мое внимание. Среди деревьев, плотной стеной стоящих в нескольких десятках метров от дома, что-то промелькнуло. В первую секунду я даже подумала, что мне привиделось, а потому, сосредоточившись, попыталась разглядеть, что это. Прошла минута, но ничего так и не изменилось, и я уже готова была сдаться, когда там вновь что-то появилось. Я рванула к противоположной стене, и, торопливо нашарив на ней выключатель, погасила свет в комнате. Вернувшись к окну, вновь вгляделась в густой строй стволов. И, наконец, я что-то заметила. И не просто что-то. По направлению к дому сквозь парк кто-то шел. Еще несколько нескончаемо долгих секунд, и на свободное пространство между лесом и домом вышла парочка. Я их не сразу узнала. Но когда темноволосая женщина в темном платье и молодой мужчина с зализанными назад рыжими волосами приблизились на достаточное расстояние... Радостно взвизгнула, узнав Чези и того самого рыжего парня из департамента. Оказавшись перед домом, они его осмотрели и, не заметив меня в окне первого этажа, начали обходить здание по периметру. Я не слышала, о чем они говорили, но оба были возбуждены и, кажется, спорили. Девушка, как и я, была босиком, хотя это не мешало ей идти. Пару раз в темноте она оступалась, но он тут же подхватывал ее, не давая упасть. Конечно, и я не сидела без дела, громко крича и молотя, чем придется по окнам и стенам. Я двигалась следом за ними из комнаты в комнату, стараясь привлечь внимание парочки. Только ничего не выходило. Что бы я ни делала, как бы ни кричала и не звала их, они вели себя так, словно ничего не замечали. Хотя, возможно, так оно и было. Ведь я не понимала до конца, что именно сделал Роутек и как выглядит дом с той стороны. Наконец мы добрались до кухни того самого хромированного гроба, как называл его сам хозяин дома, и замерли друг напротив друга. Как эти двое пробрались в садик перед домом, я не знала, хотя понимала, что при должном желании это не составило бы труда, а вот что делать дальше, не представляла, как и не понимала, зачем они пришли сюда. Я застыла перед огромными окнами во всю стену и смотрела на то, как девушка и парень что-то обсуждают, словно решают, что же им делать дальше. Пару раз они явно перешли на повышенные тона, чуть не начав драку, но каждый раз словно вспоминали о чем-то важном и останавливались. Потом парень махнул рукой и, развернувшись, отошел в дальний конец сада, рухнув в единственное стоящее там кресло. Он кивнул в мою сторону, словно предлагая девушке что-то сделать. Также послав его к чертям, это я прочитала по ее губам, так как просто устала теряться в догадках, а потому решила попытаться хотя бы так узнать, что происходит. Встряхнув руками, она застыла буквально в трех метрах от меня лицом ко входу в дом и развела руки в стороны точно так же, как недавно сделал это Роутек, как на каждом занятии это делали мы. Выдохнув, она начала совершать плавные небыстрые движения руками, и воздух вокруг ее фигуры задрожал, словно в знойный день. Я медленно поднялась с каменного прохладного пола, на котором сидела уже около десяти минут, наблюдая за ними. Рядом валялся стул, которым я пыталась выбить окно, а рядом с ним осколки посуды, что смахнуло со стола, и полок в момент ярости. Воздух дрожал вокруг Чези, захватывая все больше и больше пространства. Я прислонилась лицом к окну и уже в который раз закричала, начав снова молотить кулаком по стеклу. «Чези!» «Эй, ну же! Чёрт, да услышь ты меня! Чези, ну же!» Ничего не менялось. Она стояла, хмурясь и будто стараясь прислушаться к миру вокруг. Рыжий парень за её спиной сидел, не шевелясь, и только внимательно вглядывался во тьму, то и дело резко вскидывая голову и что-то говоря, словно просил поторопиться или типа того. Когда силы иссякли, а на глазах уже в который раз выступили слезы отчаяния и злости, я рванула в сторону стеклянной двери и распахнула ее. Стоило это сделать, как мир вновь дрогнул, а моей коже коснулось до одери знакомое ощущение противного липкого отвращения. «Ненавижу!» — закричала я в эту густую тьму. «Ненавижу тебя! Никогда не прощу! Сволочь!» Развернувшись, схватила единственное, что попалось мне под руку и, размахнувшись из последних сил, швырнула в жадное черное марево, затем захлопнула дверь, прижимаясь к ней плечом. Выдохнув и утерев рукой мокрое от злых слез лицо, вновь посмотрела во двор. А там... все изменилось. Чези стояла ко мне в полоборота, за ее спиной замер напарник. «Неужели они услышали меня?» Или, возможно, почувствовали ту самую кастрюлю или сковородку. Сейчас я никак не могла сообразить, чем именно запустила во тьму. Но рядом с ними ничего не было. Только оба щита таращились на дом так, словно как минимум привидение увидели. Чези подошла вплотную к дому, прижалась лицом к стеклу, стараясь рассмотреть что-то внутри. Но я понимала, что она, должно быть, совсем ничего не видит. Это было понятно по внимательному изучающему взгляду. Обернувшись к парню, она что-то крикнула ему, на что он вначале закатил глаза, явно пребывая не в восторге от ее слов, а затем распахнул пиджак и выудил из внутреннего кармана крохотную дамскую сумочку. Протянув ее девушке, он вновь отступил, возвращаясь к креслу. Чези расстегнула замок на сумочке, выудила из ее крохотных недр помаду, приблизилась к стеклянной стене и что-то написала. «И рот во парик произнесла я вслух, пытаясь понять, что она такое сделала, и лишь потом сообразила, что читать следует наоборот. «Кира, повтори!» — прошептала я, охнув. Заметавшись по кухне и стараясь не наступать на осколки посуды, я лихорадочно думала, что сделать, а потом вновь распахнула дверь на улицу и рявкнула. «Сволочь!» — отступила на шаг, смотря на девушку. Та что-то обрадованно и торопливо говорила вновь поднявшемуся на ноги рыжему. Они оба удивленно смотрели на дом, а потому я вновь прикрыла дверь, отгораживая себя от неприятных ощущений. И Чези застыла, нахмурившись, а затем сделала шаг к стеклу и с силой ударила по нему, второй рукой тыча в надпись. «Повторить!» — прошептала я, неприязненно косясь на входную дверь. Протянув руку, медленно распахнула ее, — На что тут же получила реакцию. Чези, кажется, взвизгнула и позвала Рыжего. Я осторожно прикрыла дверь, и брюнетка застыла. «Поняла, я поняла!» — кивнула сама себе и распахнула ее настиж. Парочка перекинулась парой фраз и замерла перед входом, а я отступила подальше, боясь даже представить, что теперь меня ожидает. Только то, что произошло, совсем не входило в мои планы. Вместо щитов из проема показалась кисть руки. Только это не был человек или кто-то из ребят. Длинные черные пальцы обхватили косяк, крепко его сжимая. За одной рукой показалась вторая. Я взвизгнула, отпрыгивая в сторону, и как раз вовремя. Секунду спустя руки исчезли, а в распахнутую дверь ввалились мои гости. «Закрывай, давай же, ну!» — закричала брюнетка, поднимаясь на ноги. «Ну же, Кира, быстрее!» Оглянувшись на вход, я вновь увидела, как из черного живого провала показываются такие же черные конечности. «Одна, вторая, третья!» Заорав так, что, кажется, оглохнуть должны были все, я навалилась на створку двери, стараясь захлопнуть ее и не позволить тому, что рвалось внутрь, сделать это. Спустя несколько секунд Рыжий присоединился ко мне — с громким рыком наваливаясь на дверь и захлопывая ее. а а, -а! Я часто-часто дышала!» Отступая от входа и испуганно смотря на дверь, ожидая, что та в любую секунду может распахнуться под натиском теней. А в том, что это именно они, никаких сомнений у меня не оставалось. «Черт!» — выдохнула Чези, поднимаясь с пола. «Кажется, я порезалась! И откуда их столько привалило?» «Думала, мы не прорвемся!» «Норм!» — выдохнул Рыжий. «Пол дела сделано!» «Ты как?» — он покосился на меня, отряхиваясь. «Нормально!» — прошептала в ответ. «А вы... вы тут...» «А мы за тобой!» «Нас шеф отправил!» «Так что давай, собирайся!» «Будем теперь обратно прорываться!» «Ну это вы сможете?» «Она сможет найти дорогу обратно!» Рыжий мотнул головой, указывая на брюнетку. «А я проведу!» «Надеюсь, оно того стоит?» — выдохнула Чези. «Что ты тут устроила? Я, конечно, никогда не бывала в доме Ксандра, но всегда считала, что он жуткий педант». То, как легко она произнесла имя Роутека, заставило меня на секунду замереть, а потом что-то плохое проснулось внутри, кольнуло, словно отравленной иглой. Девушка, не замечая этого, оглянулась по сторонам, с удивлением рассматривая разгром, что тут я устроила. Битая посуда, валяющаяся на полу стулья и покосившиеся полки, на которых ранее стояли покрытые пылью бокалы. «Психанула!» — прошептала я, густо краснее от смущения и злости. от «Отчего-то рядом с этими двумя мне стало легко и как-то спокойнее, только вот те жуткие пальцы все еще пугали». Я то и дело оглядывалась на дверь, ожидая, что она распахнется, и в дом ворвутся десятки теней. «Не боись», — рассмеялся Рыжий, — «сами они не откроют, это другой слой материи. те не только в открытый проход могут проникнуть. Так, нам нужно поспешить, а то там шефа... В общем, давай, не тормози, надо выбираться». «А господин Роутек, он знает?» «Ксандр? Что мы тут?» — брюнетка улыбнулась. «С ума сошла? Если он узнает, то нам не жить. Нужно как можно быстрее доставить тебя к шефу». «Я закусила губу, на секунду засомневавшись, а правильно ли поступлю, сбежав?» «Ему нужна твоя помощь. Не понимаю, какая?» — Рыжий встал рядом. «Но если шеф говорит, что от тебя будет толк, я ему верю. К тому же там такое творится, что нам просто необходимо поскорее вернуться. Счетов до ужаса мало, а эти твари везде прорываются. Роутек, конечно, ограничил пространство, но и он не всесилен». Тот, кто стоит за всем этим, скоро поймет его задумку и прекратит ломиться в запертые двери.